Ава 23. Радуша Радушие города Холоджерем. Десятник Ирчин. Обветшалых и почти полностью разрушенных каменных стен города Холоджерем мы смогли достигнуть без особых происшествий уже спустя четыре дня. Ведь как только песчаная буря перестала радовать нас своим присутствием, у гоблинов открылось второе дыхание. И даже частые встречи небольших отрядов костяного воинства уже не вызывали прежних страхов у наших солдат. Лично меня, в отличие от радостных воинов, сильно напрягло несвойственное поведение сотника Отцева в последние пару дней. Что за неожиданное внимание к моим боевым возможностям. Такого не происходило ни разу за всю мою службу в его сотне. Потому как раньше старшим офицерам было вполне достаточно посмотреть несколько тренировочных боев на плацу, чтобы в принципе понимать боевой потенциал каждого своего подчиненного. И если учесть, что и до увеличения характеристики силы я был сильнейшим младшим офицером во всей тысяче, то после поднятия параметров... Чего, по мнению старших офицеров, от меня стоило ждать? Чтобы я стал воевать хуже, чем прежде? навряд ли но надеюсь сотник отцеф остался удовлетворен моей настолько посредственной стрельбой из лука потому как хуже было уже некуда с демонстрируемыми мной характеристиками думаю любой толковый десятник отработал бы примерно так же с подготовленной позиции очень не хотелось бы прогореть на столь примитивной проверке Но, думаю, беспокоиться именно об этой ситуации сейчас точно не стоит. Если бы навык идентификации сотника Отцева показал даже небольшое несоответствие моих характеристик, то, думаю, скрывать столь радостную весть мой командир бы не стал ни от кого. За нарушение главных правил, постулатов и законов лорда и самого великого Антераса было чрезвычайно жестокое наказание но и в той же мере щедрая награда для нашедшего такого преступника. Думаю, этот поход смог переплюнуть в несуразности и нелогичности, наверное, все, что я видел за более чем три десятка лет службы в армии лорда. Как минимум, от самого опытного офицера я такого точно не ожидал. И, скорее всего, ничем хорошим это не может быть объяснено». Но, возвращаясь к цели нашего путешествия, хотелось бы сказать, не покривив душой, что от былого величия города джерем практически ничего не осталось. Неясные руины каменных построек, занесенных почти по крыше серым песком, окружали великолепно сохранившуюся крепость, прекрасно узнаваемую на многие часы пешего хода вокруг. Но это было вполне логичное объяснение. Ведь нежить не нуждается в жилье так необходимым всем разумным и живым существам. И не нужно тепло стены и защита крыши от непогоды. Как и горячая, свежая еда совершенно не интересует погибших и восставших столетия назад порождение обезумевшего бога. Да и если цель у этой извращенной пародии на существование, в принципе, кроме неуемной жажды убивать все живое на своем пути. Так вот... Остатки наших войск проходили сквозь погибшие руины. По правде говоря, с трудом верилось, что здесь может находиться крупнейший рынок в этом мире. Но для хозяина этого места была важна только его крепость, и даже старые стены, окружавшие прилегающие строения древних богачей, не интересовали его. Только главная крепость этого города возвышалась над раскинувшейся вокруг пустошью, подавляя своими размерами. Каждый камень выглядел совершенно новым, ведь немёртвые твари не знали усталости и могли бесконечно ухаживать и поддерживать идеальное состояние доверенной им части строений. Главные башни уходили в небо, и даже создавалось впечатление, что их шпили могут коснуться густых облаков. Ну, не настолько высоко, конечно, но этажей тридцать в них точно было. «Естественно, внутрь самой крепости живых существ не пускали, и стражи на стенах были тому весомым подтверждением. Думаю, именно сейчас, приблизившись к стенам крепости так близко, что солдаты вокруг меня осознали, глядя на закованных в прекрасную броню мертвых рыцарей, насколько убогие и не представляющие угрозу немертвые существа встречались нам на пути до этого». «Почему их так много?» Не выдержал и задал вопрос Чекир. «Это же не хозяева этого города, но почему тогда они все в дорогих доспехах?» Вторил удивленно молодой Елос: «Это обычные стражники». Угрюмо ответил на их вопрос полусотник журек. «И закройте свои рты! Они не очень жалуют смертных, особенно с горячей кровью». И действительно, глядя на этих огромных рыцарей, ростом не меньше шести локтей каждой, становилось понятно, что в пустоши нам встречались деградировавшие и дикие представители нежити этого мира. И даже то, что это были всего лишь скелеты, не позволяло ввести тебя в заблуждение, будто у них отсутствовал разум. И это действительно было именно так. Все мертвые рыцари на стенах обладали сознанием и были не менее разумны, а может и более, чем тот же Чекир. С другой стороны, молодым гоблинам точно не вдомек, что при всей кажущейся силе нежить в городе Халод-Джерем прекрасно понимает и, что главное, уважает силу нашего сотника Ацева. Не будь его с нами, как сдерживающего фактора, то со слабыми представителями племени гоблинов – Такими, как, к примеру, сотник пирек, никто бы не стал вести цивилизованный диалог. Именно сейчас в полной мере видна важность личного могущества. Ведь здесь работает прописная истина. Зачем платить за то, что можно взять бесплатно? И она не утратила своей значимости даже в мире мертвых. Конечно, для здешних обитателей также важна их репутация и регулярные поставки из других миров вследствие чего рационально мыслить они не перестали но и с простым солдатом здесь никто разговаривать бы не стал исключением могло быть только желание какого нибудь древнего лича или что еще хуже вампира развлечься интересным разговором со смертным но скорее всего этот разговор был бы последним событием в жизни разговорчивого гоблина так вот Мы расположились лагерем всего в паре верст от беспечно распахнутых главных крепостных врат, что так манили своим халатным отношением к охране. Но это только на первый взгляд. Потому как беспечность нежити была абсолютно фальшивой. Честно говоря, я даже лично видел много лет назад, как один особо ушлый новобранец решил посмотреть, как же выглядит город немертвых изнутри чтобы потом похвастаться перед девками после возвращения домой. Воспользовавшись отсутствием командиров, он попытался незаметно проникнуть сквозь открытые врата. Гигантский костяной ужас в мгновение ока схватил его прямо в проеме крепостных врат. Крик глупца разносился по округе не меньше часа, потому как внутрь города могли войти только в сопровождении немертвых, и в принципе такой чести удостаивались единицы. «Да и что простому гоблину делать в гостях у мертвецов, только если просто поглазеть?» а «Правде говоря, я дважды бывал внутри крепости Джерем в качестве сопровождающего нашего сотника, и не сказал бы, что получил от этого хоть какое-то удовольствие. Невообразимое количество скелетов и мелких химер постоянно шныряют по территории внутри крепости в попытке поддержать чистоту» это бесконечное сопротивление неутомимого ветра пустошей против не знающих усталости немертвых возможно что то в таком виде солдаты было привлекательного с точки зрения командиров как минимум жалоб о чрезмерных нагрузках от скелетов не дождешься так вот при всей кажущейся чистоте каменных улиц меня всегда не оставляло ощущение неправильности этого места И эти попытки создать видимость жизни в этом городе казались какими-то неумелыми. Чего, впрочем, ожидать от нежити, столетия назад видевший последний раз город живых? Возможно, со временем в протухших мозгах личий, управляющих здесь всем, начали истираться воспоминания их смертной жизни. При этом меня всегда удивляло, насколько они были прагматичны в плане торговли. Четкости и аккуратности документов и бланков с описанием товаров могли бы позавидовать все торговые дома моего родного мира. Еще меня сильно впечатлило убранство кабинета главы торговой палаты, довольно внушительного и, честно говоря, пугающего личия Диранга, Нуй Эрия. На первый взгляд, этот мертвый волшебник ничем не отличался от своих живых собратьев. Он был также надменен в своих речах, также любил роскошные одеяния, расшитые золотом и драгоценными камнями. Впрочем, ему удалось даже придать остаткам мертвой плоти некое подобие опрятности. К тому же было чрезвычайно странно слышать высокомерие от того, кто потерял искру жизни и саму суть существования. Но опять же, это только мое мнение и мой взгляд на эту ситуацию. Но возвращаясь к обстановке его кабинета, такого дорогого дерева, использованного для изготовления мебели, я больше нигде не встречал. Но не только в цене элементов интерьера было все дело. Нет, во всем чувствовалась гармония и завершенность. Возможно, ной Эри смог сохранить в первозданном виде убранства кабинета еще со времен падения. Особенно странно смотрелось, как нежить с удовольствием на лице усаживается в кожаное кресло, при этом ёрзая на сиденье и делая вид, что ищет наиболее удобное расположение тела. Но странности торговца на этом отнюдь не заканчивались. Когда он рассматривал драгоценности, то обязательно доставал невероятной красоты окуляры и сквозь них пытался увидеть огрехи. И это при том, что нежить видит окружающее пространство совершенно в ином спектре восприятия, нежели существа с теплой кровью. Потому что скелеты или те же самые песчаные химеры в принципе не удостоились права иметь глаза. Но это им никак не мешает ориентироваться в пространстве. Насколько я был сведущ в этом вопросе, они обходились неким подобием магического зрения. Но доподлинно представить, как это выглядит, к сожалению, или, лучше сказать, к счастью, я не мог. С другой стороны, возможно, такие мелочи и позволяли Нуйерию не потерять остатки рассудка в этом сумрачном пристанище нежити в мире обреченных. Ведь это только для мелкого гоблина родная провинция может показаться невообразимо большой и необъятной, а для того же лича, Диранга, Нуйере ну или нашего сотника Отцева, даже целый мир может представлять собой гнетущую темницу, из заточения которой ты целые века невероятно сильно хочешь сбежать. Как итог, мы простояли полные сутки под стенами крепости. И не скажу, что солдаты не были рады представившейся возможности нормально отдохнуть. И только спустя это время хозяева города Холоджерем соизволили отправить к нам своего представителя. Им оказался маг, зовущий мертвых и ранга, довольно посредственный в плане личной силы. Но его одеянием, возможно, позавидовал бы сам сотник Ацев. Столь изящно украшенный драгоценными камнями легкий доспех мало кто мог себе позволить. А ведь это были не просто декоративные элементы. Часть кристаллов явно представляла собой внешние накопители энергии. И при всей дороговизне элементов доспеха накидка на его плечах уже практически истлела. Но, видимо, на такие мелочи давно умерший маг перестал обращать внимание. Так или иначе, во всех этих мелочах сквозила издевка хозяев этого города. Необходимость долго ждать и заносчивое поведение по сути рядового мага-нежити, к тому же когда-то бывшего мерзким гнолом, по всей видимости. Все это должно было показать, Кто является истинным хозяином этого мира? И если закрыть глаза, то поведение немертвых вполне укладывалось в обычаи аристократов на моей родине, в мире Ашшар. Этих безумцев просто разрывает от необходимости показать всем окружающим свою величину их значимости. Благо в этот раз сотник Ацеф решил посетить наглого лича Нуй -эрия только в сопровождении еще двух сотников». И лично мне не придется присутствовать на довольно скучном обсуждении перечня товаров и заполнении бюрократических документов. В любом случае, при младших офицеров ни о чем важном разговоры все равно не велись. Наше присутствие было в большей степени подтверждением статуса главы наших войск. Ведь рынка в обычном понимании здесь в Холоджерем не было. И просто поглазеть на витрины здесь точно не удастся. Сюда добираются со строго определенными целями, и случайным покупкам здесь явно не место. Наверняка сотни КЦ вспомнят каталог товаров, представленных на продажу, вплоть до последней буквы. Редкие навыки, уникальные образцы доспехов и оружия из технологичных миров. Ну и, конечно, «Камни мертвых» — один из самых ходовых товаров во всей радаге миров. Конечно, были исключения из этих правил, как тот случай с боевым пространственным кораблем, который никак не удастся спрятать глубоко в подземные хранилища. Но это не помешало хозяину крепости выставить сплошной кордон из воинов-скелетов вокруг боевого корабля. «Может показаться, что столь редкие товары довольно сложно найти где-нибудь в нашем мире, но вся соль была в цене на эти товары, а не их редкости». Здесь они были попросту в несколько раз дешевле. Все снова упирается в ресурсы и их количество. Естественно, в хранилищах главных торговых домов можно было отыскать и уникальные образцы доспехов. Но кто сказал, что вам их продадут даже за огромное количество О.С. А в мире ТСР торговцы не столь принципиальны, и в приоритете у них товар несколько другой направленности. Всякие там органы живых существ, ну и, соответственно, кровь для их некротических ритуалов. К примеру, наши маги придерживались более классической системы волшебства и ритуалами в принципе пренебрегали. Ну, кроме жреческих, конечно. А мертвые маги, наоборот, частенько пользовались внешними усилителями и концентраторами их энергии. Не зря же эти представители нежити считаются предводителями легионов немертвых. Возвращаясь к нашему лагерю, длительное отсутствие сотников означало, что все остальные офицеры и простые солдаты смогут отдохнуть и набраться сил на обратный путь. Во время ведения ими переговоров по поводу цен на доставленные товары, за это время настроение солдат успело несколько раз поменяться кардинальным образом. Радость сменялась страхом и трепетом. И, как ни странно, всему этому было свое место. Ведь радоваться воинам действительно было чему. Мы, наконец, добрались, и, оглядываясь вокруг, только глупец не поблагодарил бы судьбу, систему и великого Антераса, что именно он смог пройти этот путь и не остаться в качестве корма сначала жукам, а затем и нежити». На этом фоне солдаты пьянели от одуряющих запахов простой еды, приготовленной на костре. Веселые разговоры соседствовали с угрюмыми лицами гоблинов, потерявших почти всех своих близких соратников. Но стоило рядом с нашим лагерем прошествовать патрульной группе, усиленной мертвыми рыцарями, в глазах молодых солдат нельзя было найти ничего, кроме ужаса и страха. Казалось, на их фоне даже я выглядел чрезвычайно родным, внушающим доброту и заботу. И это была, честно говоря, вполне уместная реакция. Огромные, не меньше шести локти ростом, мертвые рыцари и ранга. Дорогие доспехи из редких сплавов стали, перемежались на их телах с технологичными дополнениями брони. Да и уровни их были не меньше двадцатого. Поэтому такая патрульная группа могла вызвать трепет и страх в сердцах не только у мелких новобранцев, но и у вполне серьезного подразделения. Лично меня никогда не впечатляли такие нарочито показательные проходы элитных солдат города. Ведь любому здравомыслящему гоблину было ясно, что настолько дорого упакованных солдат никто не отправит на простое патрулирование, где их может ожидать внезапная засада всем известно что патрульные группы всегда несут наибольшие потери именно поэтому в них включают самых никчемных и дешевых с точки зрения вложенных в них средств солдат потеря которых не окажет серьезного влияния на общую боевую мощь города и это значит что эти мертвые рыцари всего лишь еще один способ хозяина города уверить нас в невообразимом величии собственных сил но несмотря на все вышесказанное Гоблины вокруг меня пребывали в состоянии паники, когда группа нежити снова прошла в сотне шагов от нашего лагеря. «Это ж какой мощь они обладают!» Не выдержал и произнес один из новобранцев, когда патруль нежити скрылся с наших глаз. «Я насчитал уже больше сотни таких элитных воинов!» Поддержал его еще один трусливый новобранец. Честно говоря, мне на мгновение даже захотелось развеять их страхи и объяснить нашим новобранцам, что одни и те же двадцать мертвых рыцарей уже несколько раз проходят мимо нас, просто меняя свое оружие на новое. Но глядя на испуганные лица не только рядовых солдат, но даже полусотников и хобгоблинов-интендантов, я чувствовал, как мое желание испарялось само собой потому что сопереживать отпроскам аристократов я заставить себя точно не мог. Как раз-таки наоборот. Их трясущиеся коленки заставляли мое сердце буквально купаться в злорадстве. И мне с трудом удавалось сдержать радостный смех, особенно понимая, насколько все эти трусы ошибаются. Ведь при всей кажущейся однородности общества не мертвых, на самом деле ситуация для крупных городов обстоит куда печальнее, чем может показаться на первый взгляд. Управлять дикой нежитью хоть и возможно, но в крайне небольших количествах, конечно, по меркам этого закрытого мира. Но в целом выходит так, что все крупные города время от времени подвергаются атакам чудовищных по своим размерам легионов в дикой нежити. И в таких условиях трудно сохранить большое количество высокоуровневых воинов, как и обмундирование для них. Так что эта показуха еще один раз доказывает, как сильно деградировали разумные представители нежити в мире ТСР. «Не будь это так, то с могучим сотником, но всего лишь и ранга, дела бы явно не вели». Понятно, что для высших представителей нежити Сиранга опасности дикие твари этого мира практически не представляли, но вот ущерб имуществу они как раз таки могли нанести существенный. Ведь недалек был день, когда костяной ужас Диранга мог переродиться в следующую свою ипостась чем превратил бы себя уже в практически непобедимое создание для большинства смертных, не имеющих оружия или навыков, сравнимых по своей силе с дирангом. «А если они решатся напасть на нас?» — продолжали свои трусливые рассуждения молодые гоблины. Благо, офицерам хватило мужества открыто не показывать свою трусость. «Думаю, наши командиры легко смогут перемолоть костную пыль, эти похождения бездны», — высказал свое мнение один из молодых храбрецов. «Да закрой свой поганый рот и не поминай бездну в этом мертвом мире!» Вот и доля здравомыслия проснулась в ком-то. Ведь действительно, упоминать бездну — это довольно плохая примета, особенно в мирах, наполненных эманациями смерти. Но, по правде говоря, мне было очень интересно наблюдать за лицами офицеров, когда разговор зашёл о их прямом столкновении с мертвыми рыцарями Иранга, то ты самый обделенный интеллектом смог бы сообразить, что шансов выжить в борьбе с имеющим разум мертвым воинством у наших командиров нет и в помине. Конечно, сотник Ацев как минимум, мог бы нанести большой урон площадным заклятием, а затем легко скрыться. Но лично мне такой исход точно не кажется победой, когда из всех твоих подчиненных спасаешься только ты сам». Но, видимо, у новобранцев было другое, более радужное мнение о своих командирах. И как им в голову не приходит, что все потери в этой миссии лежат именно на этих бездарных плечах, на которые они и так надеются? Так вот, видимо, старшие офицеры на миг представили возможное противостояние в своем воображении, и нервный испуг перекосил их надменные лица. Именно в такие моменты начинаешь понимать, Чего стоит вся тоспесь наших аристократов, что они источают, находясь в безопасности стен своих дворцов и крепостей? И как слабы они на самом деле, по меркам необъятной радуги миров, окружающей нас. И что самое печальное, как слаб я сам.